Глава вторая. Железная маска. Расследование начинается. Джек-потрошитель. Он продолжал. «Я расследую убийство, похищение и прочие загадки. Мне безразлично, когда произошло преступление, вчера или тысячу лет назад. Главное, чтобы оно случилось в прошлом и осталось загадкой». Я обожаю «Игры разума». К примеру, раскапывая Вавилон, я постарался разрешить загадочную гибель царя Валтасара. Перед нашей нынешней встречей, перед тем, как отправиться в Париж, заниматься историей железной маски, я был позван в Лондон, где провел изыскание по поводу самого знаменитого из серийных убийц — Джека-потрошителя. Он убивал, как вы знаете, проституток но Джек-потрошитель не просто убивал несчастных жриц любви. Он аккуратно расчленял их мертвые тела, демонстрируя навыки опытнейшего хирурга. Он был дерзок и нагл. Однажды он послал в полицию почку несчастной жертвы с письмом, издевавшимся над беспомощностью полиции. Он так и умер непойманным. И жертвы тщетно взывали о возмездии. Нынче есть десятки версий, кто же он. Недавно английское общество было взволновано сенсационным исследованием некой богатой дамы. Она сделала открытие будто таинственным убийцей был знаменитый английский художник 19 века Уолтер Сикерт. Он любил рисовать трупы. Дама была очень богата и в поисках ДНК Сикерта начала скупать и бессовестно потрошить его замечательные полотна. Это заставило другого очень богатого джентльмена, почитателя художника, предложить мне немедленно проверить версию дамы, и, коли она ошибается, узнать самому, кто скрывался под этим колоритным псевдонимом Джек-Потрошитель. Сейчас мои поиски закончены, и вскоре будет объявлено во всеуслышание. Художник Сикерт невиновен». Впрочем, мне это было совершенно ясно и до расследования. Тому, кто рисовал подобные картины, незачем убивать. Рисуя мертвецов, он уже убивал, то есть освобождался от наваждения, от демона, тайной жажды убийства, которая таится во всех нас смертных. И вы нашли виновника? Мои игры разума обычно заканчиваются счастливым финалом. И кто же он? Разгадка всегда принадлежит заказчику. Но уверен, сей джентльмен захочет ее опубликовать, и вы о ней прочтете. В самом скором времени. Конечно, без моего имени таково мое постоянное условие. Сначала я выяснил обстоятельства фантастической неуязвимости преступника. Я понял, что неуязвимость убийцы была не столько результатом его ловкости, сколько следствием несогласованности действий полиции. Как вы знаете, Лондон разделен на лондонское Сити этот город в городе, банковский центр империи, у которого своя полиция и остальной Лондон, также со своей полицией, где и находился зловонный Ист-Энд, царство нищеты и грязных грошовых проституток. Здесь маньяк совершал свои преступления, в этой страшной клоаке, позоре империи. Расправившись с жертвой, он мог тотчас улизнуть в соседние сити, будто в другой мир, в другой город. Как только паника спадала, он мог вернуться в Ист-Энд и продолжать убивать несчастных. Это и позволило ему однажды зарезать в один день двух проституток. Причем все его жертвы были сначала удушены, потом разрезаны. Он разрезал им горло от уха до уха, после чего заботливо вскрывал живот и оставлял внутренности рядом с трупом. Короче, блестяще умел обращаться с хирургическим инструментом и человеческим телом. Все проститутки были убиты на улице, кроме последней. Она относилась к обеспеченным жрицам любви, у нее была своя комната, и произошло невероятное. Тотчас после гибели этой пятой проститутки полиция закрыла дело, не давая при этом никаких объяснений. Лишь через некоторое время в частном разговоре газетчикам сообщили, что убийца обнаружен, но он утопился в Темзе. Именно в это время утопился в Темзе член известной аристократической семьи Монтегю. Его мать сошла с ума, и бедняга страшился, что с ним случится то же. Ее безумие было семейным недугом, результатом наследственного сифилиса, полученного дедом от проститутки, за что ее сын будто бы мстил жрицам любви. После его самоубийства будто бы осталась посмертная записка с признанием, которая почему-то не была опубликована. Но так или иначе, после внезапного самоубийства Монтегю и закрытия дела, серийные убийства проституток и вправду прекратились. Потрошитель исчез. Так что этот сэр Монтегю возглавил длиннейший список претендентов на звание Джека-потрошителя. Однако уже в наше время обнаружились дневники двух следователей, ведших это дело. В викторианскую эпоху неторопливого XIX века у людей было время писать подробные дневники. В этих дневниках обоих следователей находилось имя обнаруженного ими убийцы, еврейского хирурга Аарона Казьмински, нищего жена ненавистника, ютившегося в комнатушке поблизости от мест убийств. И так, оказывается, потрошитель был ими разоблачен. Но тогда вопрос: почему не было процесса? Исследователи предполагали, что выяснив причастность хирурга-еврея к убийствам, следователи зашли в тупик. Хирург не признавался, улики были только косвенными, и дело в суде могло развалиться. Кроме того, оно могло вызвать взрыв антисемитской кампании, разжечь расовую ненависть, опасную для многонациональной империи. Так что они будто бы поступили мудро. Тихонько упрятали обнаруженного потрошителя в сумасшедший дом, где он и умер, и потому убийства тотчас прекратились. Месья Антуан помолчал и добавил: Но я доказал совсем иную версию. Убийц было двое. Один убивал, другой тотчас после убийства расчленял трупы. Причем первый убийца был идейный жена ненавистник и гомосексуалист. Он ненавидел проституток, ибо они соблазнили любимого им мужчину, наградив его страшной болезнью. Это он написал в полицию насмешливое письмо. Я охочусь на женщин определенного типа и буду их резать, пока меня не накажут. Мои убийства сопровождаются великолепной работой. В последний раз леди не успела даже вскрикнуть. В следующий раз я отрежу уши и отошлю их в полицию просто так, ради шутки на этом письме впервые стояла подпись ставшая бессмертной джек потрошитель свое письмо этот великолепно образованный господин написал нарочито неграмотно измененным почерком уводя следствие на ложный путь но сделал это слишком неграмотно итак повторюсь их было двое один главный идейный он выбирал жертву нападал на нее и душил после чего в дело вступал сопровождавший его второй Это и был нищий хирург-еврей. Он уже работал за деньги. Выполняя задумку первого, он артистически разрезал трупы, окружая мистическим ужасом совершенные злодеяния. Полиция схватила нищего хирурга, и тогда произошло самое интересное. Он преспокойно выдал им другого главного убийцу, арестовать которого не посмели. Слишком высок оказался статус господина. Более того, им пришлось тотчас закрыть, засекретить дело и вместо суда тихонько отправить хирурга в сумасшедший дом в весьма комфортабельные условия, чтобы тот держал язык за зубами. Тем самым они лишили убийцу главного сподвижника и одновременно дали понять могущественным родственникам убийцы, что полиции все известно. Но именно тогда слухи о главном убийце начали просачиваться. И чтобы направить общественное мнение по ложному следу, пустили выдумку про несчастного самоубийцу Лорда Монтегю, придумав историю с посмертной запиской. Именно поэтому до сих пор не публикуют эту посмертную записку, ибо в ней нет никакого признания. Я усмехнулся и сказал, «Я тоже занимался этим делом. Я слышал, что в числе основных подозреваемых по тогдашним слухам Был Альберт Виктор, герцог Клоренский и Эвандейлский, старший сын английского короля Эдуарда VII, бисексуал, зараженный сифилисом проституткой, и оттого, будто бы полный ненависти к этим несчастным. Мс Антуан только улыбнулся Может быть, да, но может быть нет. В Викторианской Англии было достаточно влиятельнейших людей, и, кроме принца, «Хорошо, пусть будет так, но какова дальнейшая судьба принца?» О ней ходили самые темные слухи. «Имею право сообщить лишь то, что известно всем. Его решили женить, чтобы он остепенился. Кстати, вначале в невесту ему прочили вашу будущую императрицу Алису Гесенскую. Но жениться он не успел. Скоропостижно умер то ли от инфлюенции, то ли от сифилиса» который в те времена был практически неизлечим. То ли и торопливо, не давая мне больше задавать вопросы, сказал, однако довольно вернемся к тому, зачем я вас пригласил к железной маске.